Голова 15 За Москвой остаются доглядывать боярин князь Иван Бельский, да боярин Василий Захарев Юрьев, да боярин и князь Василий Глинский. Названные великим князем тут же встали и с довольными улыбками поклонились. Потому что беречь первопрестольное от врагов пожаров в отсутствие державного владыки. И не только большая ответственность, но и великая честь. Опять же, теперь им... «Не надо мерзнуть в зимнем походе на Литву». Тем временем племянник царя окинул взглядом сидевших на широких лавках бояр, выискивая среди них желающих что-то сказать напоследок. Затем с теми же целями поглядел настоящих отдельной кучкой окольничьих, думных дьяков и песцов, и, выждав мгновение другое для пущей верности, огласил формулу завершения. Великий государь решил, и дума боярская на том приговорила. озвучный голос боярина Бельского заполнил всю горновитую палату, отразился легким эхом от стен и угас в шорохе одежд, поспешно вздымающих себя на ноги бояр. Поклонившись, набольшие люди царства Московского неспешно пошли на выход, перешептываясь и даже вовсе тихо разговаривая. А к трону тем временем подскочил служка с особой подушечкой. Затаив дыхание, подставил ее под скипетр в царской руке. А когда державная регалия улеглась на мягкое ложе, он тут же понес ее в казну, дабы укрыть в особо крепком сундуке. А чтобы носильщик не заблудился по дороге, к нему сзади пристроилась сопровождающая пара рейнт. Вслед за скипетром уплыла на подушке шапка Мономахова, затем большой золотой крест после чего закончились как регалии, так и те, кто их уносил и охранял, оставив государя и его наследника вдвоем в большой палате. Устал сына Нет, батюшка, в этот раз даже заскучать не успел. Звучно хмыкнув, Иван Васильевич щелчком пальца взбил тафью сына ему на затылок, ласково взъерошив тяжелую гриву волос. — Я-то думал, ты у меня сидишь да учишься, а тебя, оказывается, скука заедает. «Так, да?» «Не так, батюшка. дело державные мне очень интересны. А вот когда бояре местничать начинают, дорядиться...» «Вот тогда да. Я уж, поди, всю их родословную выучил, того не желая. Но, батюшка...» Я вытянув окончательно перепутавшиеся серебряные пряди из родительских рук, десятилетний мальчик смешно надулся. «Ути-пути, грозный какой! А не надо было отращивать!» Тихонечко рассмеявшись, тридцати-двухлетний великий князь вновь притянул сына к себе. Кое-кто уже шепчется, что мой наследник со спины на девиц похож, что скажешь сыну. Не им, худородным, кровь царскую обсуждать, а будут языки свои распускать, так их и отрезать недолго, вместе с головами. Вновь хмыкнув, только на сей раз, с явным одобрительным оттенком, царственный отец отпустил сына это то верно. Боярда князей держать надо вот так. Его унизанные перстнями пальцы правой руки медленно сжались в кулак. Чуть даже слабину они разом заметню, какую строят, или иную склоку, а там и всю Русь по кусочкам растащит Знаю я все их чаяние — опять сесть по своим уделам самовластными князьцами. Или стать как шляхта гемонтова чтобы прав и вотчин поболее, а служба до иного тягала поменее. Резко замолчав, правитель пару мгновений утихомиривал разгоревшийся в груди гнев. Затем встал в строна, поправил тофью на голове первенца и ласково ему улыбнулся. — Пойдем, пополничаем. Шествуя по переходам теремного дворца, отец и сын молчали. Немного слов было произнесено и во время довольно скромного обеда где они отведали пирогов с белорыбицей, пшеничных лепешек, до да несколько видов жареной и вареной дичины, запив все это горячим сбитнем. Затем стольники поднесли своему государю кубок густого вина с пряностями, а перед его наследником расставили малые чаши с сочным изюмом, грушами в меду, татарским чак-чаком, вялеными финиками и прочими восточными сладостями, а также кружку исходящего легким парком возвара Иван-чая. Отче Макари тебя вельми хвалил за прилежание в изучении языков, да за любознательность. Что ж ты такое у него спрашивал, сынок, что архипастырь наш столь тобой доволен? Равнодушно ковыряясь в чуть слепшемся рахат лукуме, Дмитрий слегка пожал плечами. Да все как обычно, батюшка. Про то, как иные монастыри основывались про житие преподобного Иосифа волоцкого про янычар испанских, про Киево-Печерскую обитель. Ну-ну, зачастил-то, погоди, а чем от тебя те янычары интересны? Хотел понять, чем они сильны и в чем их слабость. Нашел у кого спрашивать. Насмешливо, но притом совсем не обидно рассмеявшись, великий князь, приободрил замолчавшего отпрыска. «И как? Понял?» «Понял, батюшка. Надо бы, по их примеру, и нам набирать сирот, доучить да их делу воинскому, и командиров им назначить худородных, но способных, чтобы только тебе были преданы. Только тебя слушали и во всем зависели. Султан Мурат, кой янычар и придумал, с их помощью здорово прижил своих бояр». Значит, и у нас так же можно. Опять же, и добыча с такого войска будет вся в казну, и земли, завоеванные только под твою руку. М да. встрепенувшись иван Васильевич глубоко вздохнул. Так у нас есть уже такое. Стременные стрельцы называются. Аль забыл? Нет, больше как можно. Просто, ну мало их там, всего 1000 И людишки там разные, и воюют кое-как. Стреляют так себе, саблями машут худо, только с бердышами и ловки. Эт да. Еще раз вдохнув, только с неподдельным сожалением, хозяин покоев тихо пробормотал дело хорошее, да только где ж столько серебра взять? Силой провел по лицу, отгоняя заманчивое видение, и перевел разговор на иное. А с Киево-Печерскую обителю что? Отче Макарий говорил, что в ней самая лучшая либерея из всех ему известных. Видя, как мечтательно вздохнул сын, Иоанн Васильевич и сам исполнился некое влюбопытство. В конце концов, ведь это именно от него Митьке передалась любовь к чтению. Сколько он книг в отрочестве перечитал. Поди сотни три будет, не менее. «Либерея, говоришь?» М -м. Послать, что ли, какого ловкого человека, чтобы тот разнюхал там что-то как и переписал название рукопсей. Если что глянь с к монастям и грамотку можно отослать, чай не откажут православному государю, сделают несколько списков. Батюшка, отогнав мысли о чужих книгах, царственный отец сосредоточил взгляд на собственном первенце, состроившем просительную мордашку. «Говори, батюшка». Дозволь отца за сему навестить. Поездить по святым местам никогда не вредно, Митя. Вот только как быть мастеровыми людишками, что с весны еще отправлены были в Гжель. Всю твою роспись и уроки они выполнили. Хм, или не все. подай мне вон ту грамтку Приняв из рук сына небольшой свиток, хозяин покоя вздернул с него тесьму и развернул. Но вот как я и говорил. Самолучшей глины, песка, сейновы и прочего навозили с превеликим избытком. Мельницу поставили, печей разных, обжиговых понастроили, иной прочее приуготовили. Теперь только тебя и ждут. Что скажешь, сыну? Тут великий князь немного лукавил. Людишки, если надо, хоть до следующего лета будут сидним сидеть, волю царскую исполняя. Не им, нет, ему самому не терпелось подержать в руках гладкий белый фарфор и посмотреть сквозь прозрачное стекло, получить еще одно свидетельство великой благодати, неиспосланное его роду самим Вседержителем, а также души позлорастовать, представляя, каким завистливым ядом начнут исходить чужеземные властители, при одной только вести, что в русской земле вовсю выделывают то, чего сами они не могут. И без того пушки свино железа в основном только в его царстве льют добрая пенька только у него выделывается как и бееую дегать а еще лен воск мед ревень пушная рухляь еж ко всему этому добавить бумазею новой выделки да фарфор не уступающий китайскому да стекло и зеркала не хуже венецианских ох и засуетятся ох и забегают как ошпаренные купцы Ганзы, а вслед за ними и все остальные гости торговые из разных иноземных держав. Так я же только после того, как на Гжели побываю, все проверю, до да новые уроки мастеровым задам. Как раз и Волгу льдом хорошо схватит, чтобы с санным путем до Кирилла Белозерской обители. Седмица с две погощу у отца Зайсимы и обратно. Ах, вот оно что! Иоанн Васильевич невольно умелился тому, каким... Разумником растет его старшенький. Даже и направлять не надо. Сам понимает, что вначале дело, а только потом все остальное. От поездок на богомолье и до потешных игр. Тогда позволяю. Что еще? Не мнись, не девка. Батюшка, а нельзя ли пригласить из Италии какого хорошего художника? Это еще зачем?» Десятилетний мальчик чуть наклонил голову так, чтобы нельзя было увидеть выражение его глаз, и признался. Матушку забывать стал, голос помню еще, как у нее волосы ландышем пахли, а лик уже путаю. Еще хочу, чтобы тебя, батюшка, меня и братьев с сестрой, на большом холсте нарисовали, всех вместе. Ты на стольце своем, а мы вокруг тебя сидим. А еще покажи вы те, кто бабушку Елену и дедушку Василия помнит чтобы их парсуны нарисовали тоже. Хм. Приняв неясный горловой звук за вопрос, царевья с готовностью пояснил. Я деда Флик в трех летописях зрел, и во всех трех он разный. В первой худой, во второй у него голова несуразная, в третьей же ростом мал и на лицо невзрачен. Качнув головой в невольном согласии, он тоже видел те малые парсуны. Великий князь на краткий миг задумался а каким будут изображать его. Выходило так, что если он не заботится этим вопросом заранее, то каждый холстомаз будет молевать его образ по своему вкусу. Поэтому предложение сына ему понравилось, причем до чрезвычайности. Только и приходилось удивляться, как он сам до того не додумался. Мудрый правитель должен думать и о том, что будет после его смерти. Чем же тебя наши золотописцы не угодили, что хочешь рисовальчика а-ля Задали? Наши, когда просуны молют или приукрашивают безбожно или искажают. Мне же дядьки посольские сказывали, будто итальянские художники приучились отображать видимое, ничего от себя не добавляя. К тому же, когда первый фарфор получим, его надо будет добро расписывать. Вот пусть этот италянец заодно и не дросли мастеровых научит своему ремеслу. Вспомнив о сладостях и питье, наследник окинул взглядом стол и прикоснулся к кружке. Едва заметно поморщился, остыл и отодвинул от себя подальше недопитый взвар. Молодец ты у меня, сыно! Вздох, с коим прозвучали эти тихие слова, сделал похвалу какой-то грустный. Впрочем, долго печаль правителю не дали. Один из тридцати его стольников Появившись на пороге светлицы, для начала согнулся в низком поклоне, а после разрешающего жеста что-то тихо доложил. Увидев небрежный кивок, стольник моментально исчез за дверью, а в государев кабинет зашел князь Андрей Дмитриевич палецкий представитель самой младшей линии Рюриковичей на Руси, дальний родственник некогда удельных Суздальско-Владимирских князей, довольно близкий Стародубских. И вдобавок ко всему Шурин хозяина покоев и державы Московской. Через сестру свою Иуланию, законную супругу родного царя отдельного углического князя Юрия Васильевича.